Глава 9. Зара перебежала перекресток и скрылась в подворотне старого каменного дома. В квартире своей она оставила такой порядок, чтобы никто и не подумал о поспешных сборах и бегстве. Просто вышла в магазин и пока не вернулась. И очень удачно пришлось столкнуться в подъезде с соседкой, которой Зара пообещала вечером посидеть с пятилетним сынишкой. Всё как всегда, улыбчивая, говорливая, общительная, и ни капли тревоги в глазах, ни одного признака поспешности в движениях, в жестикуляции. Теперь спешить можно. Теперь она в безопасности. Теперь можно дать волю нервам и злости. Профессионала упустить такого свидетеля, дать возможность ему не просто уйти, но и сообщить в институт и силовикам о препарате, о похитителях. о похитителях. Теперь Сара была уверена, что её обязательно вычислят, но попадать в руки ФСБ она не намеревалась. Операцию надо доводить до конца, потому что за неё заплатят такие деньги, что, открыв своим ключом дверь квартиры на втором этаже, Сара скользнула в прихожую и закрыла её за собой. Всё, на лестничной площадке ни звука. Да и кому там шуметь, если напротив живёт подслеповатая старуха? А за стенкой тихий алкоголик, бывший артист областной филармонии. А на первом этаже все на работе, поэтому здесь квартиру и выкупили. Зара прошла в комнату, не обращая внимания на пыль и затхлый воздух давно не проветриваемого помещения. Ноги у неё подгибались, во рту пересохло от волнения, ведь была всего в шаге от провала. Она просто чудом узнала, что с руководством созванивался этот Ленька Владимиров. Кто же мог предположить, что он способен на такие подвиги? Ну, крепкий парень. Но чтобы переиграть бывших спецназовцев? Хотя кого там набрали, раз почти всех перебили прямо на этаже третьей лаборатории? Или кто-то опередил их? Силовики? Зара выросла в Дагестане, на границе с Чечнёй. Небольшой посёлок в долине, школа в пяти километрах. Жёлтый автобус, который подарил району новый представитель президента в федеральном округе. Детство прошло как у всей местной детворы: ворчливые разговоры стариков, тихие беседы родителей, которые были уверены, что дети спят, а ещё рассказы старшего брата. Зара долго не могла понять, почему мать тайком плакала, а отец хмуро молчал, когда Азиз возвращался в дом. Зара знала, что брат работает в России. строит дома и иногда приезжает домой навестить родню. И только когда немного повзрослела, она стала понимать, что брат не дома строит, что он уезжает куда-то совсем в другие места. А она его так любила, так им гордилась, потому что он был сильный, красивый, настоящий мужчина. И девушки в селении не сводили с него глаз, когда он ещё только оканчивал школу. Однажды он заступился за Зару, сильно избил двоих приезжих, а потом Потом Азиз всё чаще и чаще разговаривал с Зарой наедине, пока их не видят родители. Рассказывал об истории народов Кавказа, о мусульманской вере. Он много знал и говорить умел хорошо. Постепенно молоденькая девушка поверила в то, что русские это враги, что они всегда гнетали народы Кавказа. Истинная вера требует от каждого самопожертвования, и она увлечённо стала готовить себя в помощники брату и тем людям, с которыми он участвовал в священной борьбе. Зара окончила медицинскую академию в Краснодаре. работала 2 года и ждала, когда же Азиз позовёт её и даст ей первое и очень важное поручение. А потом случилась беда. Она узнала, что её брат Азиз Хачалаев чуть было не погиб в бою с федералами на территории Чечни, что он чудом спался. но объявлен в федеральный розыск. Ее дважды допрашивали, пытались убедить войти в контакт с братом и уговорить его сдаться, обещая снисхождение и всякие амнистии для тех боевиков, которые добровольно сложат оружие. Зара больше молчала или отвечала, что с братом не поддерживает отношения вот уже много лет, что он давно уехал в Россию и не навещает родителей. И о его делах она тоже ничего якобы не знает. В конце концов, ее оставили в покое. Потом пришёл человек и передал просьбу Азиса о встрече. Она снова поехала в Чечню. И там, в горах, в маленьком ауле, в районе Аргунского ущелья, в самом сердце Чечни, она встретилась с братом. Но поговорить о многом не удалось. Группа спецназа наткнулась на дальние посты, завязался бой. Азис схватил автоматы и велел вывести Зару, понимая, что федералы всё поймут, если задержат её здесь. И тогда связь девушки с братом невозможно будет скрыть. Но уйти легко не удалось. Спецназу пришло подкрепление в виде подразделения внутренних войск, и завязалась страшная перестрелка. Зара очень боялась за брата, зная, что федералы сейчас штурмуют АУ, и она стреляла вместе с мужчинами, стреляла ожесточённо. В тот день она убила или ранила человек 6 русских солдат. пока наконец её не вывели из этого места. А через неделю она узнала, что брат в том бою погиб. Погибли почти все его товарищи. Весть принёс человек, который сказал, что даст ей задание, что теперь у Зары будет возможность отомстить за брата. Так она попала в Забайкалье, в научный центр Байкал-12, и именно в сектор 4. Она знала, что нужно выкрасть секретный препарат результат длительных и сложных разработок. Он был нужен только для того, чтобы передать его другим людям, которые за этот препарат заплатят очень хорошие деньги, а деньги нужны для борьбы. Зара несколько минут сидела в кресле, закрыв глаза и откинувшись на спинку. Потом встала, нашла в столе коробку, где лежали запасные сим-карты для специальных случаев. Когда нельзя было рисковать и выдавать свой номер телефона. Или когда не было уверенности, что твой телефон не прослушивают. Она вставила свой телефон в сим-карту и набрала номер. «Это я». «Да, я все узнала. Группу в тайге уничтожили. Я не знаю, кто это, но кто-то из силовиков. Все потеряно». С болью прозвучал голос в трубке. «Это полный провал». «Нет», — горячо воскликнула Зара. Не все потеряно. У силовиков в плену оказался кто-то из группы захвата. Он много знает, этот русский. И еще, силовики успели поставить на контейнер с препаратом радиометку. Так они нашли ее в тайге. Я могу рассказать, как изготовить поисковый прибор и как настроить его на этот маяк. Вы можете выйти в тайге на тех, у кого сейчас контейнер. Хорошо, молодец, Зара, оставайся на месте. К обеду в воздухе влаги немного поубавилось. Небо посветлело, стало теплее и закружили тучи мелкой мушки. Всё, натирая лицо, шею и руки репеллентом, уверенно заявил Борщевский. Теперь распогодится и можно ждать. Шеф сказал, что вылетят за нами по мере возможности. Может запросить ещё раз, предложил Иванов. Батарея скоро совсем крякнет. Летят, повёл головой молчун. Лёня вскочил на ноги, и посмотрел на небо. Клоки тумана ещё цеплялись за края сопок и сползали вниз по речушке, но над распадком было почти чисто. Как раз между двумя сопками появился вертолёт. Он приближался стремительно, как будто шёл по давно и хорошо знакомому маршруту. Потом машина резко легла на бок и вышла над речным руслом. Когда она пронеслась над головами и стала разворачиваться возле северной сопки, Лёня спросил Борщевского: "А какие познавательные знаки должны быть на вашем вертолёте? На нашем? Почему на нашем?" Спросил Борщевский, глядя из-под руки на вертолёт. "Тут никакого нашего быть не может. Кого прислали, тот и прилетел. Может, эмчэсники, может, лесное хозяйство, а может Он вдруг толкнул Лёню в плечо и заорал на всю поляну: "Расстредоточиться, под деревья все!" Первым, очень дисциплинированно, бросился кувырком через голову Иванов. Получилось у него немного коряво из-за больного бока, но главная цель была достигнута. Там, где он только что стоял, Землю взрыли пущенная сверху пуля. И только теперь Лёня услышал треск от пулемёта. Он успел ещё заметить мовчуна, который откатился от большой ели и выглядывал теперь из-под её нижних лап. Вместо того, чтобы броситься в сторону зарослей, укрыться за деревьями от пулемётчика, который поливал поляну сверху длинными очередями, Лёня побежал зигзагами к острову. Где на свёрнутом спальном мешке стоял сумка-холодильник с препаратом, к его огромному ужасу, фонтанчики от пуль прошли в нескольких сантиметрах от сумки. Парочка пробила спальный мешок а одна со звоном ударилась в котелок. Тут же над костром поднялся пар, потому что из пробитого днища вагон впалилось струей содержимое котелка. Лёне что-то кричали, но он добежал, схватил в охапку сумку и бросился вдоль русла реки. Стрек от вертолёта нарастал, и Лёня бежал как раз ему навстречу. Он не паниковал, действовал по холодному расчёту. С вертолёта вполне могли увидеть, в каком направлении он скроется в тайге, Свернуть в том же направлении, а по деревьям снова ударит пулемёт. И где гарантия, что стреляя вот так вслепую, пулемётчик одной из очередей не достанет Лёню? Рисковать он был не намерен. Точнее, он готов был рискнуть, но со смыслом, и свести случайность к минимуму. Ещё 10 м, ещё 7. Треск от вертолёта всё ближе. И вот-вот полохнёт сверху пулемёт. Просвистят пули, ударят в землю, выбрасывая фонтанчики земли и вырванную траву. высекая искры из камней, и каждая может оказаться твоей последней. Вот она эта скала, на которую Лёня очень рассчитывал. Вот она ниша и над ней козырёк. Причудливое творение природы, продукт выветривания. Лёня прыгнул в тот момент, когда сквозь грохот вертолётных винтов отчетливо затарабанил пулемёт. Одна из пуль ударилась в землю так близко от ноги, что икру тут же свело судорогой. Он упал. полз под карниз и первым делом осмотрел ногу. Нет, показалось. Он уж было подумал, что его задело пулей. Оказалось, что всего лишь рефлексы, судорожное сокращение мышц, которые ждали пули, а получили лишь комок земли. Но что теперь, было непонятно, потому что рок от воздушной машины удалялся и звучал как-то необычно. А еще Леня услышал глухие звуки, чпок, Чпок. Он высунул голову и увидел, как Борщевский с Мовчуном, задрав воздух в воздух стволы своих автоматов, стреляют вслед вертолету. Уже вслед. Машина уходила, раскачиваясь из стороны в сторону. Из нее валил сизый дым. А еще в воздухе отчетливо пахло горячим моторным маслом и авиационным топливом. «Получил, сука!» – довольно гарпнул Мовчун и опустил автомат. «В мотор мы ему попали. Ишь, как рыскать начал!» или гидравлику перебили, или в картер попали. Во-во, во-во относилось к вертолёту, который попытался набрать высоту, но его повалило на правый бок. И тут наготонная машина камнем рухнула в тайгу, выбрасывая всё ещё вращающимися винтами ветки деревьев. Грохот металла, а следом огненный взрыв. Зметнувшиеся красными дымчатыми клубами. Грохот металла, а следом огненный взрыв. Зметнувшиеся красными дымчатыми клубами. Ещё пара более тихих взрывов, а потом с места падения слышались лишь треск огня и звуки чего-то лопающегося. Чего это он так? Вышел на поляну Ливанов и посмотрел на товарищей. Может, горючее куда-то ввёз? А попутно решил нас спугнуть. Я один раз такой в Панаме видел, когда упал вертолёт, гружённый бочками с авиационным горючим. Фейерверк. Положительный момент, пожал плечами Мовчун. Он теперь никому не передаст, что с нами стало. Уходить надо отсюда. Борщевский в разговоре не участвовал. Он стоял, возвышаясь над всеми, и смотрел в сторону поваленного дерева на краю поляны. Пленник продолжал сидеть Но только теперь его поза была какой-то покосившейся, а вместо лица у него была одна большая кровавая рана. На груди тоже расползалось огромное тёмное пятно. Частично они своего добились, сказал Лёня, выходя за спасённой сумкой. Заткнули рот языку. Как они нас нашли, Леон? сухо спросил Борщевский. Леон не понял Лёни и вопросительно обернулся на остальных. Ты у нас теперь крещённый, снисходительно похлопал его по плечу Овчун. и отправился собирать вещи. Ладно, согласился Лёня, пусть будет Леон. А насчёт вертолёта, я думаю, что кто-то подсказал нашим врагам, как собрать и как настроить пеленгатор, вот на эту штуку, про которую все забыли. Он многозначительно потряс сумкой-холодильником, открыл её, вытащил белый пластиковый контейнер, в котором хранилась ампула с препаратом. и протянул его Баршевскому. На обратной стороне контейнера виднелась накладка, то ли подставка, то ли усиливающая прочность каркас. Баршевский вытащил нож и стал отдирать устройство от контейнера. Через пару минут ему это удалось. Вернув контейнер Лёне, он положил радиоустройство на камень. и вторым камнем разбил в дребезги. Осколки выпросил в реку, выбрав место, где между камнями открывалась часть водяного потока. К обеду группа отмахала около десяти километров. Леня указал на сухую полянку и просветы среди деревьев, в которых было видно солнце. «Здесь можно передохнуть, поесть», – предложил он. «А дальше будет идти удобнее. Там уже не такая буйная растительность. Если левее, то там сплошные болота». А правее за рекой много открытых участков. Там старые лесоразработки. Час отдыха кивнул Борщевский. Перекус с консервами. Мовчун в охранении. Артист сменишь его через 30 минут. Жуя, Борщевский и Леня смотрели на экран навигатора. На разложенной на коленях карте командир отмечал точками ориентиры. Так получалось более наглядно. И легче было ориентироваться в пространстве. Река уходит на северо-запад. А восточнее растительной среде и так... Так, соглашался Лёня с набитым ртом. Здесь нам реку не перейти. Течение сильное, камней полно. А ниже по течению уже полноценная река. Смысла нету уродоваться с навесной переправой. А как? Вон северний зимник проходит, но сейчас там на машине не проедешь, слишком почва влажная. А если нам берегом дойти вот сюда, то, может, найдём остатки моста? А если нам берегом дойти вот сюда, то, может, найдём остатки моста? На карте грейдер показан, но мне кажется, что там его давно уже нет. Почему тебе так кажется? Там в советские времена зверосовхоз был. Я ещё школьником с охотниками ходил в этих местах. У реки должно быть зимовье. Я ещё участвовал в постройке дополнительного навес, где шкуры сушили. Там люди? Кто же теперь знает? Столько лет прошло. Если охотники в посёлках есть, то зимовье не бросили. А оно хорошо было поставлено. на листвиничном венце. Венец в деревянном строительстве один ряд брёвен, уложенных по периметру стены и перевязанных между собой определённым способом. Нижний венец выкладывают из древесины, которая меньше дранью. Дрань, доски изготовлены не способом распиливания бревна вдоль, а способом раскалывания его с помощью клиньев. Перекрыты их два слоя рубероидом. Ладно. А сколько оттуда до ближайшего посёлка? Километров 80. Я название не помню, но мы туда летом на подводах добирались 2 дня, а лошади оставляли на берегу, на той стороне. Ты же говорила, что там мост был. Был, но по нему ногами перейти можно. На "вазике" проехать можно, а лошади ноги переломают. Снизу брёвна вдоль, потом ряд брёвен потоньше поперёк. А уж по ним расколоты пополам брёвна, как колея под колёса. Но на машине туда проехать можно только по первому морозу. Пока снега нет, так и вывозили шкуры. Ладно, уговорил, принял наконец решение Борщевский. Думаю, что охотники нас не испугаются. А потом глядишь, вертушку вызовем. Если тебе верить, то там площадка должна быть прилично ширины. Как сказать? пожал плечами Лёня. Давно это было. Борщевский достал аппарат связи и вызвал князя. Описав ситуацию, он изложил свое решение. Князь, видимо, одобрил и пообещал вертолет, если площадка на берегу позволяла его использовать. «Ну что там?» – живо поинтересовался Ливанов, которого сменил Мовчун. «Где моя жратва?» – «Что сказал Черномор?» Накинувшись на консервы, он выжидательно смотрел на всех. Лёня давно заметил, что у этих людей немного иные взаимоотношения, нежели в других спецподразделениях. Здесь командир не требовал полного и безоговорочного подчинения, не принимал единоличных решений. У этих ребят не просто каждый имел право голоса, а как бы учитывалось мнение каждого, если его высказывали, конечно. И сейчас Борщевский, исполнявший роль командира в их маленьком отряде, Не осадил молодого бойца словами типа: "А твоё дело десятое". Тут каждый имел приличный оперативный боевой опыт. Каждый был специалистом в чём-то ещё. Иными словами, это была сплочённая команда, единый организм. А Черномор это кто? Не понял вопроса Лёня. Это всё он же, отмахнулся Борщевский. Наш шеф. Он же князь. Он же князь Рязанский. Он же Черномор. Князь это позывной. Он же оперативно псевдоним засмеялся Леванов, а князь Рязанский, потому что у него фамилия Рязанцев. Ну, а остальное, потому что он родом из Новороссийска, да и внешность у него соответствующая. Они шли несколько часов, останавливаясь каждые 2 часа на десятиминутные привалы. И когда солнце скрылось за вершинами сопок на западе, Перед Лёней открылась давно забытая картина из детства. Тот же рубленный из брёвен дом с двускатной крышей и чердаком под ней, два больших навеса по сторонам, спуск к реке, в котором в самом крутом месте устроены деревянные ступени. И над летним очагом, обмазанным глиной, курился дымок. Лёня с готовностью заулыбался, рассчитывая увидеть знакомые лица. Он не успел подумать, что за десяток с лишним лет многие из его знакомых охотников сильно изменились. что кто-то из стариков умер, а кто-то уехал в города, да его самого узнать в нынешнем облике вряд ли кто сможет. «А ну, шантропа! Бросай свои пукалки!» Раздался вдруг зычный голос из-за деревьев. Леня закрутил головой, потому что к большому своему удивлению не смог определить направление, откуда раздался голос. Борщевский вырубался по поводу глазастых и ушлых. В последний час группа шла тщательно, пряча автоматы под куртками и для удобства свинтив со стволов глушителя. Кричал кто-то из охотников, кто каким-то образом углядел оружие у группы неизвестных. «Эй, мужики!» крикнув в пространство безкуражный Лёня, выходя вперёд: "Мы свои, нам в город надо". У нас грохнул выстрел из охотничьего ружья, и свинцовый жукан врезался в ствол сосны в полуметре от головы Борщевского. "Охренели, что ли?" возмутился Мавчон и мгновенно оказался в стороне от тропы за деревом и с автоматом на изготовку. Лёня присел после выстрела и вопросительно посмотрел на Борщевского. "Командир, Лёжа за широким гнилым пнём, Жестом приказал Иванову обойти стрелка слева и только потом, повернув голову к Лёне, и хитно спросил: "Это друзья твои?" "Давай, договаривайся". Лёня, присевший было на одно колено, выпрямился и поднял руку над головой, но не успел он открыть рот, как у его ноги в землю снова врезалась еще одна самодельная свинцовая пуля. Но теперь он понял, что стреляли с другой точки. Как бы тихо не умели передвигаться в тайге охотники, но первый стрелок, что кричал им, не мог переместиться на 20 метров правее из-за такой короткий промежуток времени. «Ну-ка, замерли там все!» – прокричал снова мужской голос. «Кто дернется, изреши Тим, а то и полбашки снесем!» Леня попытался снова вступить в переговоры. Но в ответ звучали только выстрелы, причём уже с трёх сторон. Охотники, если это были они, не хотели разговаривать, а хотели только одного чтобы незнакомцы сложили оружие и вышли вперёд с голыми руками. Учитывая, что с одной точки стреляли из нарезного карабина Можно было предположить, что там имеется и оптика. Ты уверен, что это простые охотники? Зло проговорил Борщевский, пытаясь понять, как далеко продвинулся Леванов. Использовать коммуникатор он опасался, учитывая тонкий профессиональный слух таёжников. Хотелось бы думать проvarchar тот. Он и сам был в недоумении. Тогда или нет? Не уверен, огрызнулся Леонид. «Лично у меня тут родственников нет». «Ясно, договариваться у нас не получится», — «боркнул Борщевский». «Вот ты нас завел». «А если это дружки тех, за кем мы охотились?» «Тех, кто на твою лабораторию напал». «И это возможно», — согласился Леня. «А кричал нам, к примеру, проводник. «Сложим оружие, а нас под автоматы». «Так что, огонь на поражение?» «А если это все-таки охотники?» — уныло возразил Леня. «Есть ли у них рации?» «Их оповестили из полиции, что в тайге бандиты». Помощничек ряхкнул Борщевский. А бы риген хренов. Кто у нас тайгу знает как свои пять пальцев? Ты или я? Прорываться надо, снова раздражённо огрызнулся Лёня. К Москве, а потом его поджечь. Или у вас гранаты есть? Тогда взорвать к лешему. Пока не переберутся, мы можем лошадей увести, если там есть лошади. Дело говорит, громко прошептал из своего укрытия молчун. Артист у них в тылу. Если по свистку начнёт, то мы половину сразу положим, а вторую огнём прижмём и проскочим. Главное, не давать им прицельно стрелять. Ты что, возмутился, Лёня? А если это всего лишь охотники, ну вы там определитесь между собой, хмыкнул Мавчон. А нам по барабану, нам жить охото. Осталось повести артиста, нахмурился Лёня. Но тут Баршевский поднял палец и скосил глаза. Потом осторожно и легонько пальцем три раза стукнул по микрофону коммуникатора, который был укреплён возле его щеки. «Значит, Ливанов сам вышел на связь. Как у них всё слажено!» – подумал с восхищением Лёня. «Даже на расстоянии друг друга понимают, без слов!» «Артист!» – тихо прошептал Борщевский в микрофон. «Это стусло!» «Будем прорываться к мостку!» «Видишь правее этой хижины спуск и ступени?» «Там и мосток!» «На поражение стрелять запрещено!» «Только давим на психику». «По моей команде начнешь палить им над головами и под ноги, потом мы атакуем». «С шумом. Проскакиваешь к берегу и занимаешь позицию на берегу. Прикроешь наш переход». «На том берегу мы заляжем и прикроем твой отход. Зарвешь за собой мосток и к лесу». «Понял?» Ливанов постукиванием по микрофону утвердительно ответил. «Аленя представил, что сейчас произойдет, и ему сделалось нехорошо». Он понял команду Борщевского, но насколько это вообще осуществимо – стрелять, пугать, не поражая. Сейчас такая неразбериха начнется, тут каждый в каждого палить начнет. Однако, вынырнувшая из далекого прошлого привычка подчиняться приказам командира в боевой обстановке сделала свое дело. Все ограничилось лишь легким сомнением. Эти ребята правят бал, и им решать. Борщевский сделал знак Мовчуну рукой и указал направление. Леня выжидательно посмотрел на командира. Ему последовал такой же молчаливый приказ идти за мукающим, и он невольно хмыкнул. «В него не верят? А еще в свои ряды заманивали, а тут, похоже, за хворого считают. А еще в свои ряды заманивали, а тут, похоже, за хворого считают. Но изменить свое мнение ему пришлось довольно скоро». Артист начинаи сказал Варшевский в микрофон и весь подобрался для броска вперёд. Лёня вздохнул, посмотрел на свои пустые руки и тоже изготовился к броску. Его дело спасать контейнер, и он прижал к себе плотнее сумку-холодильник. Содержимое придётся закрывать своим телом. Слишком дорого за него уже заплачено. Память о погибших ни в чём не повинных людях требовала этого. Истошный вопль раздался слева. И тут же по кустам стал молотить длинными очередями автомат. Треск сучек, заходивший ходуном кусты, в опалье Иванова, который бежал вперёд огромными зигзагами, то прижимаясь к деревьям, то бросаясь на землю и перекатываясь. Лёня успел подумать, что создалось такие ощущения, словно Иванова там было много. Он один умудрялся создавать столько шума, так действовать на психику, что невольно казалось, будто именно оттуда И происходит нападение основной части отряда. Отчётливо грохнуло два ружейных выстрела, и Лёня услышал крик Борщевского: "Вперёд!" Он рванулся за двумя товарищами. Молчун ломился через молодой осинник и угрожающе орал, обещая всех порвать и передавить как тараканов. Сам Борщевский, меняя направление почти каждую секунду, метался то к деревьям, то к открытому участку и во все стороны полил из автомата. Он один мог распугать десяток человек. Леня не заметил охотников, потому что было слишком шумно, но полагал, что те наверняка бросились удирать, пытаясь укрыться в зарослях. Берег реки открылся почти сразу. Мосток Леня помнил хорошо, и за эти годы он не рухнул, его не унесло паводкам. Видимо, за ним ухаживали и постоянно чинили. Значит, и зимов им пользовались регулярно. И тот он увидел на другом берегу грязный до невозможности уазик, «Вот это чудо! Как они сюда на нем пробрались? Наверное, можно раз добрались. Ай да борщевский, ай да стусло!» Леня чуть не упал, потому что под ногами снова заметнулась фонтанчиком, но теперь уже в него чуть не попали картечью или крупной дробью. Он бросил взгляд влево в сторону дома. Там под навесом лежал бородатый человек в зеленой фуражке и целился из двухстволки. Лежал он неправильно, но был ближе других охотников, поэтому и самым опасным. Последнее, что Лёня увидел, это щепки, отлетевшие от брёвен сруба прямо над головой брадоча. Мужик опустил голову и шустро ужом уполз за стену дома. Кто-то очень ювелирно пугнул его автоматной очередью. Лёня топ полногаем уже по ностилку мостка, когда до него дошло, что фуражка на мужике была форменная, лесник, егер охотничьего хозяйства. Вот и причина появления Уазика. Спасибо тебе, мужик, вовремя ты приехал. Стреляй по дому, по окнам, швырнул Лёне свой автомат Мавчон и кинулся к Уазику. Баршевский лежал под кустом и бил по другому берегу короткими расчётливыми очередями. Лёня приложил к плечу приклад автомата и ощутил давно забытое, но сейчас ни в коем случае нельзя попадать, вернее, нужно очень аккуратно попадать мимо. Он дал две очереди. С грустью понимаю, что стёкла в окна охотников ставят не раньше осени. Лёня скатился со ступени на склоне и побежал по мостку. Лёня выждал, пока он уйдёт с линии огня, и дал две очереди по верхушкам кустов, которые находились слева от дома. Дима бежал очень быстро, но в последней трети мостка ловко соскочил на мелководье и разбрызгивая воду ногами, помчался в сторону Уазика. Он сократил путь почти на десяток метров, а это под обстрелом противника почти спасение. Грохот взрыва гранаты и воздух взлетела щепа от развёрщённых стволов настила. Клубы дыма заполнили всё вокруг, а на голову стали падать мелкие щепки, камушки и комки почвы с травой. Что там сотворил молчун, было непонятно, но мотор машины взревел, и она почти сразу рванула задом к лесу. Пара секунд, и Уазик скрылся за плотной стеной деревьев. Ещё через несколько секунд, под защитой иедущий завес и дыма, вся группа собралась за деревьями машины. "Как там?" крикнул Борщевский. "Зверь машина", ответил молчун с переднего сиденья. "Аккумулятор отличный, бензина 2/3 бака. Все в машину!" крикнул Тусла, кидая на переднее сиденье свой автомат. И на ходу вытаскивая из кармана навигатор. Примерно километр молчун вёл машина на предельной скорости. В кабине все прыгали и валились друг на друга, остро ощущая народную мудрость, вылившуюся в просторечное название уазиков Козлики. Лёня пару раз ударился затылком о дуги, на которых был натянут брезент крыши машины. Потом стал пригибаться ниже и держаться за переднюю спинку овеями руками. Помогало это плохо. Но головой он уже не бился. Не надо вдоль реки ехать, посоветовал он. Там труднопроходимые места. Лучше на северо-восток или восток. Там мы рано или поздно выскочим на грейдер. И там нас будут ждать провожал Варшевский. Где рация? Нет рации. Значит, этот лесник носит её в кармане, а не держит в машине. А если рации совсем нет, снова стукнулся головой Лёня и зашипел от боли. А если есть, вставил свои ризонные замечания Мовчун, бешено вращая руль. "Стой!" заорял вдруг Борщевский, упёрся обеими руками в приборную панель. Мовчун не хотя остановился на самом краю большой осыпи и самодовольно покосился на командира. Обрыв уходил вниз почти отвесной стеной метров на 5. Справа редкий осинник изобиловал мелким щебнем и редкими валунами, и судя по звукам, он спускался к реке. Шумахер проворчал Борщевский и достал аппарат связи. Сидевший за его спиной Иванов громко и выразительно присвистнул. Лёня заглянул через плечо командира и увидел, что корпус аппарата пробит пулей в том месте, где располагалась батарея питания. Хреново дело, прокомментировал ситуацию Дмитрий. Первый я об камень как следует трахнул, да и батарея у него села. У второго её теперь совсем нет. Ребята, мы остались без связи. Так вы же говорили, поравшиты под кожей микрочипы, напомнил Лёня. Но разговаривать-то о нём нельзя, пожал плечами мальчон. Засечь на шех может и попытаться найти тоже может. Засечь на шех может и попытаться найти тоже может, но это при соответствующих условиях. То есть электромагнитные поля, близость высоковольтных линий электропередачи, трансформаторных подстанций. Некоторые виды излучения, в основном микроволновых, лучи радаров, сложный рельеф и забилующий крупными формами и перепадами высот свыше 200 м. Возможность использования аппаратуры поиска на расстоянии менее 10 км. Продолжать? Не надо, кивнул Лёня. То есть все эти ваши чипы погода не делают, оборвал спор Борщевский. Это дополнительное средство, не более того. К тому же, он должен знать, что нам нужна срочная помощь. Ты сам сообщил, что теперь сроки эвакуации большой роли не играют. Вот они и не торопятся. Очень сомневаюсь, что они торопятся, возразил Лёня. Вы что, не понимаете важность этого препарата? Того, что многие за границей, да и в нашей стране все бросят на то, чтобы завладеть этой технологией. Это же такие деньги, это же прорыв, это шаг в будущее, это бешеная прибыль. Да руководство центра уже сейчас такой шум подняло, что там такое оврал сейчас. Шум не вой до Москвы пошёл. Шум не вой до Москвы дошёл. Ты уверен? Повернулся к Лёне Борщевский. А может, они наоборот не захотят шума? Ведь прокололись с охраной, сами создали ситуацию. Директор центра выпутается. Усмехнулся Лёня. Ой, племянник какого-то в руководстве Академии наук. думаю, этого достаточно, чтобы поднять на уши все силовые структуры и не утонуть самому. Это человек из той категории, которые не тонут. Какие бы скандалы ни случались, в каких бы грехах их ни обвиняли, а они всё равно снимают, порицают, а они спустя какое-то время снова всплывают на этом же уровне, только в другом месте. Другого бы уже Он махнул рукой и замолчал, глядя на тайгу. Мовчун забрал у Борщевского аппарат, разобрал его и теперь стряхивал с коленья осколки корпуса и разбитые батареи. "Если у нас есть минут 20", задумчиво предложил он, "то можно попробовать". "Что?" раздражённо спросил Борщевский. "Залезть на берёзу и помахать оттуда платочком. Кеша, ты забыл, что автомобильный аккумулятор выдаёт постоянный ток", равнодушно отозвался Мовчун. Нам просто нужно подредактировать параметры: напряжение и силу тока. Ну-ка, Димон, дай второй аппарат. Есть идея, вскинул брови Борщевский. Ты у нас, конечно, бог в технике, но одно дело починить двигатель, О, а тут. Спокойно, Маша, я Дубровский. Довольно пробасил молчён и вылез из кабины. Лёне очень хотелось посмотреть, что же придумал Николай, но Борщевский распорядился иначе. Артист, выдвигайся вон туда, метров на 30 назад. И пригляди за сектором от сопки до противоположного склона распадка. Леон, возьми автомат и пройди вперёд. Сдаётся, что мы недалеко от реки. Прикинь там что и как. Лёникий вновь подхватил сиденье АКСУ, который попал им в руки от убитых бандитов, и отправился выполнять приказ. Шевельнувшись где-то очень глубоко червячок, тут же замолчал. Ты не член команды. Это они придумывали называть себя Леоном. Это И тот же зрявы смысл возразил, что они всё-таки команда, что они делают одно общее дело, независимо от ведомственной принадлежности, и пусть будет Леон. Обследовав верек и спуск к нему, Лёня поспешно вернулся назад. Издалека он увидел поднятый капот машины склонившихся на и склонившихся над двигателем Овчу Найборшевского. Что-то там вспыхнуло, заискрило, но это никого не напугало и не взволновало. Две спины даже не шелохнулись. Потом Мовчун что-то проворчал насчет того, что нужно держать ровнее. Пока Леня подходил к машине, он закончил кропотливую работу и отсоединил контакт от аккумулятора. Леня увидел в его руке нечто похожее на самодельный паяльник с очень тонким жалом и путаницу дополнительных проводов под капотом. «Живем!» – подмигнул Мовчун Лене. «Теперь хоть сигнал подать можем». Он демонстративно взял в руки два проводка с оголенными концами, идущих из корпуса аппарата связи, и стал замыкать их. Лёня сразу вспомнил хорошо знакомое: три коротких, три длинных, три коротких. Ти-ти-ти, та-та-та, ти-ти-ти, сос. Что там, сурово спросил Варшевский, напомнив Лёне, что он вообще-то отправлялся выполнять приказ, а не по малой нужде. Ширина потока примерно метров 7. Русло относительно чистое. Дальше вниз по течению даже шире. Течение сильное. Как сказать, пожал плечами Лёня. Против течения на веслах не выгребешь. А нам против и не надо. Как? Так. Пойдем вниз по течению. Это будет быстрее в любом случае. И этим маршрутом нас никто не ждет. Тем более, что охотники наверняка сообщили полиции, что бандиты захватили Уайзик и уходят на восток. Может лучше дождаться помощи от вашего руководства? Если Холли подал сигнал бедствия, его там приняли. Если со сбитого вертолета не сообщили о нашем положении, продолжал с насмешкой Мовчонг, Если у тех, кто стоит за теми бандитами, нет своих людей в полиции, если они не слушают эфир на полицейской волне и волне МЧС, если в тайге нет их поисковой группы, если не будет старого вертолёта, который ударит по нам не с одного ствола и чуть большим калибром. Ладно, понял, сдался Лёня. До ближайшего посёлка отсюда километров 200, наверное. 180, ответил Борщевский. «Сто восемьдесят по реке, потом на запад пешком еще двадцать». «Или на автобусе», — многозначительно поднял палец Мовчон. «Или на автобусе», — согласился Борщевский. «А теперь за работу. Микола, отгони машину ближе к воде, да загони ее в заросли. И глянь там в багажнике домкрат, монтировки. Снимаем колеса». «Зачем?» — не понял Леня. «А ты плыть собрался на своих двоих?» — похлопал его по плечу Борщевский. Или ты там лодку нашёл? Я что-то такого доклада не слышал. Бери ка топор и идуй на берег. Руби деревья толщиной сантиметра 20-30, а я предупрежу артиста. Через 2 часа четыре накачанные камеры из разбортированных колёс УАЗика и пятая камера из запаски составили основу плата. Сверху уложили связанные жерди. Сложив в центре плата всё имущество группы, каждый взял в руки по шесту. И плот оттолкнули от берега.